إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لا وأشعد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشعد أن محمد عبده سوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم И продолжаем. Значит, на прошлом уроке говорили о том, что запрещено в нашей религии брать места захоронения людей, праведников, превращать их в места поклонения, то есть те места, где поклоняются Аллаху одному, субханава тааля. То есть это запрещено. И конкретно два вида поклонения – рассказали то, что запрещено на местах захоронения совершать намаз и запрещено на местах поклонения делать что? Читать Коран. Вопрос есть или просто погромче? И сегодня третий вид поклонения, который не разрешается делать на захоронениях, на местах захоронения, захоронения или на кладбищах, или в местах подобных Булгару и так далее. Третий вид поклонения называется запх. То есть жертвоприношения. Об этом мы говорили, когда проходили салатские сультри основы, mm -hmm. подробно разбирали жертвоприношения, и поэтому сегодня его подробно разбирать не будем, однако разберем его только с той стороны, которая касается конкретно нашей темы, о том, что не разрешается его делать на местах захоронений. Так вот, имам Абудауд, второй том, 71 страница, имам Аль-Байгакли, 4 том, 57 страница, имам Ахмад, третий том, 197 страница, с достоверным и которые соответствуют условиям, условиям бухари и муслима, то есть снат сообщение соответствует условиям бухария и муслима, даже если бухари и муслим не привели этот хадис у себя в сборнике. Так вот, хадис с достоверными снадами о том, что пророк с. Сал а.а. сказал, нет принесения в жертву у могил в исламе. То есть, нет принесения в жертву животного у могил в исламе. То есть, в исламе такого нету. Поэтому тот, который хочет так делать, и говорит, вот мы мусульмане, одному Аллаху поклоняемся, и идут, например, на места захоронения, и там режут баранов, приносят там жертву, и это там делается, очень много так делается, для того, чтобы Аллах, Субтитры, остался ими доволен. Мы им отвечаем словами пророка, сал который сказал, нет принесения в жертву у могил в исламе. И, комментируя этот хадис, Абдураза ибн Химмам в своем сборнике сказал, Это говорит, потому что многобожники в джагилии, то есть до ислама, многобожники, было их привычкой принесения в жертву у могилы корову или барашка. То есть это было чьим делом? Многобожников. Mm -hmm. Которые до ислама в джахилии, у них были было такое распространено. Они приносили в жертву животное, корову или барашка, где у могил и у захоронения праведных людей. И поэтому пророк саалу аслам, чтобы опровергнуть это, и чтобы не осталось этого людей, эта привычка не перешла кому? к новообращенным мусульманам, которые вчера были многобожниками, а сегодня стали мусульманами, стали сподвижниками, чтобы эта их привычка не перешла вместе с ними из многобожия в ислам. И поэтому пророк саалу аслам сразу поставил разгарочную черту и сказал, что такого в исламе нет. Далее, что касается имама Ахмада, который также приводил, кстати, этот хадис, то он конкретно запрещал есть даже это мясо. Смотри, какая ситуация. Человек пошел на кладбище, где у него захоронены родственники, например, или праведные люди. И там зарезал животное, барашка. Принес жертву кому? Им. Не им, брат. Мы сейчас не про них говорим. Мы сейчас говорим про поклонение одному Аллаху. Аллах. Прошу не путать. Мы говорили это и делали на это... То есть, внимание на это обращали, упор делали на это, о том, что сейчас мы не говорим о делах многобожьих, мы говорим о делах поклонения Аллаху, но не установленным образом. И почему мы о них говорим? Потому что эти вещи, в конце концов, приводят к чему? К многобожью, к ширику, да. Так вот, имам Ахмад запрещал есть это мясо. Смотри, человек, который зарезал, ради кого зарезал? Ради Аллаха зарезал. Бисмилля Аллаху Акбар сказал, Аллаху Акбар сказал. это мясо в основе дозволено или нет? дозволен для нас. Но потому, что оно зарезано на могиле, там, где нельзя этого делать. Поэтому имам Ахмад э, говорил о том, что это мясо запрещается есть. Потому что оно зарезано по беда, по нововведению в религии. по Таким образом, которому нет основы в этой религии. И поэтому, шейх в исламе им. Тайме, в Ихтида Сарат Мустаким, страница 182, говорит, «И сказали, говорит, ханбалиты, то есть ученые ханбалитского мазхаба, продолжили и сказали, «И из, этой, «И из этой же серии то, что делают многие в наши времена». Из этой же, говорит, серии, то, что делают многие в наши времена, раздавая садака у могилы хлебом или чем-то подобным. То есть, смотри, ханбалиты сделали аналогию между резать животное там у могилы, так и раздавать его как садака потом. Они же его не кушают сами потом. Они говорят, это же мы жертву принесли, кому? Аллаху принесли, но на могиле принесли. И потом они это мясо не кушают. А для чего они его резут? режут? Чтобы принести жертва Аллаху, а потом его раздают садака, бедникам и так далее, и запрещают это есть. И имам Ахмад запрещал это мясо кушать. То есть тем, кому они садака раздают, не разрешается это мясо кушать. Его необходимо выкинуть. Оно зарезано не э по не установленным образом шариата. И ханбалиты сделали аналогию с этим, Аксарамов фабрикатов с мясом и сказали, что некоторые сегодня, некоторые некоторые сегодня продолжают так резать, несмотря что на что на то, что пророк сам сказал, что такого в исламе нет. Но некоторые говорят: "Животное не режут, животное не режет. Но раздают садаха именно у могил, чем? Хлебом и, и прочими вещами. Поэтому вы видели, у нас также на ну, продуктами, да, или деньгами, пусть, любой, любой вещью. То есть, основа в этом что, братья? То, что, вот, видели же, на кладбищах, вот, когда, допустим, хоронят, потом что? Ходят там, садаха раздают. Привычка эта. Откуда она взялась, братья, привычка? Вот она взялась, откуда? Из Джагили еще. Когда многобожники так делали около своих могил, раздавали садаха там. Понятно или нет? Думая, думая, что здесь садаха больше награды чем в другом месте. И поэтому это является нововведением. Но если даже человек не имеет такого убеждения, что здесь сад лучше, или что здесь барана за还是 лучше, и так далее, то все равно это является запретным. Все равно это является запретным, даже без этого убеждения. А если же есть это убеждение, то это еще плюс, еще хуже это еще и нововведение в религию. Точнее, дополнительное нововведение в религию. Дальше... И поэтому если человек думает, что если он там зарежет животное, на могиле своего, предка какого-то, родственника, например, например, отца или брата или кого-нибудь, которому он хочет принести пользу. То есть мы говорили, как можно принести пользу умершему? Можно за него дуазить, Аллаху. Так ведь попросить Аллаха, чтобы Аллах, смотрите, избавил его, или увеличил его награду и так далее, и так далее. Избавил его от наказания, например. Однако некоторые думают, что вот я пойду, зарежу, там животное, животное Аллаху, а потом раздам садака и посвящу эту награду кому? Своему отцу. Вот это является беда нововведения в религию, делать такое на кладбище. И третья вещь, что еще хуже. Если человек режет животное на кладбище, с целью какой? Посвящая его этому умершему освещай это покладка это жертвоприношение этому мёртвому. для чего чтобы он потом задобрился добрый стал от этого что раз мне принесли, и по -по -по заступился передала в сфонали за этого человека ясно тогда это будет чем это будет явным большим ширком большой ширк, который выводит человека из религии поэтому видите то есть три, три ситуации в первом случае режет без всяких задней мыслей ради алла это запрет харам Второе, режет в смысле, что здесь награды больше за садаха. Или, что этим он принесет пользу умершему. Это что будет? Беда. Третье, он посвящает непосредственно самому, этому умершему, для того, чтобы он заступился перед Аллахом за него. Тогда это уже большой широк. Хотя внешне, видишь, внешне все три вида дела нет. одинаковые. Правильно или нет? То есть, разница в этих нет. трех постановлениях только в чем? В, нав... в намерении, которое есть у человека в сердце. Зачем он там режет? И обратите внимание, братья, что... Человек, который режет это, этому умершему и посвящает ему эту, жертв, это жертвоприношение, не считает его за Господа. Он не говорит, он не думает, что этот его предок кормит, поет кого-то, что он творит или умиршляет кого-то. Понятно ли? То есть он ничего об этом не думает и знает, что это только все в пользу mm -hmm. и вред в руках кого? Аллах С.А. Но хочет всего лишь заступничество. И это также является большим ширком, как Аллах С.А. сказал, описывая многобожников, то, что они говорят, «Мена абудухум, илля ли юкаррибуна, илля Аллахи зульфая». И мы поклоняемся им только для чего? Только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху поближе. То есть, и это мы дойдем, иншаллах, сейчас вот эту тему закончим, и будем подробно разбирать насчет действий многобожьего, иншаллаха. Теперь что? Что касается, еще раз хотел э, вот этот хадис привести, который, помните же, мы хадис от приводили то, что один человек пришел к пророку, саллиллаху саляму, и сказал, что он дал обед зарезать животное в Баване. И пророк сам начал расспрашивать его, проходил ли там праздники и так далее. Ещё раз хочу этот хадис привести, для чего? Для того, чтобы вывести из него некоторые пользы, которые мы не вывели, когда проходили три основы. Во-первых, цитата из опять из интернета по поводу того, чего делают в Болгарии. Цитата такая: "Стол для жертвоприношения, столб для жертвоприношения находится где-то на середине горы". То есть там где в Булгарии есть определенный столб, который находится на середине горы, который известен как столб, под которым делается жертвоприношение. И говорится дальше, что в этом месте делают жертвоприношение как мусульмане, так и язычники, всякие вот мурты, чуваши там тоже приходят, делают что? Жертвоприношение. Так и христиане. То есть все вместе там делают жертвоприношение. Одни в одно время, другие в другое время. Поэтому мы говорим, что до ислама До ислама, до пришествия ислама, мушрики-многобожники на Аравийском полуострове выделяли специальные места, где они делали, что жертвоприношения приносили, жертвоприношение кому? Своим праведникам, которые были у них, лежали у них в могилах. И поэтому сабит Ибн Даха рассказывает. Один человек дал обет совершить жертвоприношение в Баване, местечко, которое называется Бавана. И спросил об этом пророка, саллиллах саляма. На что он задал вопрос. То есть, пророк, Сала спросил его, «Стоял ли там какой-либо идол времен Джа-Илии?» То есть, у мушриков, у многобожников там какой-нибудь идол стоял или нет на этом месте, которому говорит, люди поклонялись? Он сказал, нет, такого там не было. Тогда пророк, Салы спросил, «А проводились ли там собрания многобожников, которые проводятся с постоянством?». Аиды, то есть, вот эти, проводились или нет празднества? Сказал, нет, тоже такого не проводилось. И тогда пророк, Саласима, что сказал? Хорошо, тогда исполни свой обед и принеси жертву Аллаху животное там, где ты хочешь, в этом месте, Бавана. Что мы берем из этого хадиса, во-первых, братья? Во-первых, смотри, если мы дословно посмотрим хадис, то возьмем такие вещи. Первое. Во-первых, человек, смотри, решил зарезать животное. И смотри, и пошел, и спросил об этом пророка, саллиллах алей вассалям. И не пошел, и не спросил у своих бабаев, и не сказал, это у нас... Гадат и Урфа у нас соответствуют или нет? Без нагарив Гадат-Ларга это подходит или нет? Не пошел, не спросил у них. А пошел, спросил у кого? У пророка, саляласа. Потому что знал, что раз он принял ислам, то ему обращаться необходимо за решениями кому? К Аллаху и к его посланнику. Так или нет? Так. И знал, понял, что раз он принял ислам, то обычаи предков ушли, что в прошлое. А сегодня что люди делают? Говорят, нам пророк... Конечно, важен, но у нас есть свои обычаи, а которые да. мы не можем оставить. Да. Поэтому мы говорим в этом хадисе, пророк Саусам не сказал ему, что ты меня спрашиваешь, иди и спроси у своих а своих да, родичей, старейшин, что они тебе то и делай, что ты ко мне пришел. Правильно или нет? Второе, что берется из этого хадиса, пророк Саусам не порицал его за этот вопрос, не сказал ему, что ты задаешь этот вопрос, иди дарежь резать можно где угодно. Смотри, а начал расспрашивать Почему брат он начал расспрашивать Пророк саласын, почему начал расспрашивать Потому что ему показалось странным Почему этот человек за, это. зарез, решил зарезать И дал обед, зарезать животное Именно в Баване Почему он выделил именно это место И Пророк Сауса И решил его спросить Что такое там есть, что ты именно там решил резать И не сказал ему Зачем ты спрашиваешь, иди речь где угодно Везде можно резать Из этого мы берем то, что резать животное Даже если ты хочешь посвятить ему одному Аллаху Это своё жертвоприношение. Нельзя, что где попало. То есть, есть некоторые места, где нельзя резать, что животное. Одно из них, мы уже сказали, какое? Это кладбище. И здесь пророк с Саласанама начал расспрашивать. И смотри, сказал, стоял ли, говорит, там идол какой-нибудь у мушриков? Раньше какой-нибудь стоял идол или нет? И мы отсюда берём, братья, что если стоит, стоял в этом месте какой-то идол, тем более, если он стоит до сих пор, около которого многобожники делают свои жертвоприношения, то если бы этот человек ответил, да, там стоял такой идол, то пророкство сам что бы ему сказал, тогда там не режь. Поэтому, братья, скажите мне, чем многобожники, которые приносят свои жертвы сегодня в Булгарии, разным своим божествам, как, например, Мурты, Чуваши или другие, чем они отличаются от многобожников, которые были в во времена пророка Саласаляма Хурайшитов. Ничем не отличается. Поэтому, так же, как нельзя было этому человеку зарезать в Баване, если бы там стоял идол, так же сегодня нельзя принести жертву там, потому что там делают, что приносят свои жертвоприношения всякие, так как многобожники, и мусульмане, и все, кто, кто хочет. И причем есть, видите, определенный стол для жертвоприношения, где они что приносят свои жертвоприношения. И из ответа пророка Саласаляма, что он сказал, «Тогда иди», тогда иди и зарежь, отсюда понимается, что если бы ответ на на хотя бы на один из из двух вопросов был положительный, то пророк сал что запретил бы ему это действие. И поэтому мы говорим, что единобожник, тот, который исповедует единобожие, так с которым пришел пророк Саласаляма, не имеет права проводить свои собрания и религиозные обряды там, где это делали многобожники, потому что эта земля была местом, где совершался ширк и грехи. Тем более, если люди не способны различить, ради кого совершается поклонение в этом месте. Понятно? Но люди не знают действительно, кто здесь приносит жертв Все подряд здесь приносят жертву. И не знают, кому здесь приносят жертву, и из-за этого, что смешиваются у людей понятия. Поэтому это также запрещается. И последнее, что мы, об этом, что мы берем из этого хадиса, что пророк Салава даже был готов к тому, чтобы запретить или заставить его, заставить этого человека нарушить свой обет. Мы знаем, что обет нельзя нарушать. Если ты дал обет Аллаху в подчинении Аллаху, то его нарушать нельзя. И смотри, пророк с задавал этот вопрос и был готов заставить его нарушить обет даже, то есть переступить границу запретную. Для чего? Потому что известно из религии, что если обет, который ты выполняешь, дан в грехе Аллаху, то его не нельзя что выполнять. Отсюда мы берем, отсюда мы точнее понимаем, величие греха совершать в жертвоприношении там, где это делали многобожники. Понятно? Потому что пророк Сосом даже был готов заставить его нарушить свой обед. Это что касается тех видов поклонения, которые люди чаще всего совершают на могиле, на могилах, на местах захоронений, и о том, что это запрещается.